Глава 42 Теперь информация текла рекой по вездесущим, вхожим в любое помещение, телефонным проводам. Редакция газеты Вечерний телетайп Дневной выпуск. Верстка. Снята. Информационное агентство Новости. Папка текущих сообщений сканировано стат отдел министерства сельского хозяйства сводка за прошедший месяц по сорока позициям уворована хорошо что у них компьютер сломался а я починил и хорошо что они о характере этой починки не догадываются радуются бесплатному согласно гарантии устранению поломки куда еще теперь давайте вот в этот архив покопаемся там — Сможете? — Попробую. — Запрос, ответ. — Еще запрос. — Пауза. — Информация закрыта. — В каком смысле? — В прямом. На интересующих нас файлах повешен пароль. — Вы можете узнать, какой? — Может быть, слово? — Может быть, ряд цифр? — Ведь я имею в виду, можете ли вы его взломать? — Если многосложный, то нет. Ну, а если простенький, как на играх, можно попытаться. Запрос, отказ. Запрос, отказ, запрос, отказ. Запрос. Уточнение. Разрешение. Есть доступ. Какая конкретная информация нас интересует? Ну, что за программист? Что за умница? И еще один архив и еще пять редакций и три министерства. День, второй, третий, неделя. И вдруг непонятная тревога в глазах программиста, застывшего перед экраном монитора. Что такое? Нет-нет, ничего, наверное, померещилось. Что померещилось? Да ерунда какая-то. За самой малой ерундой, уважаемый Александр Анатольевич, обычно скрываются самые грандиозные провалы. Что случилось? У меня такое ощущение, что кто-то параллельно нам проделывает ту же самую работу. Какую ту же самую? Ну, в смысле сбора информации. Вы это знаете? Я это чувствую. Можете считать интуитивно. А если не интуитивно, если фактически, понадобится специальная программа и несколько зафиксированных на конкретные адреса компьютеров. Так в чем же дело? К в программе. Ее еще надо придумывать, Вот ну, так действовать. А я попробую прокачать информацию по своим каналам. По каким своим? По таким, которых я еще тоже не знаю. Я не мог рассуждать как компьютерщик, я рассуждал как работник конторы, как резидент с двадцатилетним стажем работы. Итак, у нас есть определенного рода подозрения, подозрения, основанные на предположении, которое, в свою очередь, подкреплено только интуицией. Можно им пренебречь? Можно, но не нужно. Интуиция есть продолжение разума. В той ее части, где логика уже не способна справиться с поставленной задачей. Что насторожило программиста? Неизвестно. И вряд ли это неизвестное поддается просчету. Возможно, какой-то случайный сбой в работе машины. Возможно, элементарная логика человека, выполняющего какую-то работу. Если ее делает он, почему ее не может делать другой? В любом случае, высказанное подозрение очень здраво. Если нас и будут искать, то по аналогам работ. по действию, Потому что мы должны и будем делать. А это, кроме уже напечатанных газет, прямой выход на редакции и архивы. Нас будут ловить там, где мы должны непременно появиться. И как мы можем установить, так это или не так? Идет слежка или нет? Да точно так же, но только с точностью до наоборот. Нам надлежит ловить противника там, где он ловит нас. Нас ловят на источниках информации, а мы будем на чужой интерес к этим источникам. Так? Именно так. Я снова надел униформу телефонного монтера и пошел в сильно измененном виде по адресам, где не так давно... Устанавливал мадемы. «Профилактическая проверка телефонных сетей. Как у вас аппараты не барахлят? Нареканий к связи нет? Дополнительные отводы не устанавливали? Компьютеры не подключали? Ах, подключали. И кто подключал? Фирма. В рекламных целях? Нет, нет, ничего криминального в этом нет. А больше никто?» А компьютерным подключением никто не интересовался? А то, знаете, бывает, две конкурирующие фирмы дерутся, а страдает от этого владелец телефонного номера. Есть у них такие ниже пояса приемчики? Нет, никто не приходил, ничего такого не спрашивал. Ну, тогда все в порядке, можете пользоваться. Но если кто-нибудь все же придет и поинтересуется, вы позвоните мне, вот по этому телефону. Я обслуживающий вас мантер, а то они друг другу пакостить начнут, а крайними выйдете вы и лишитесь телефона. а без телефона сейчас сами понимаете. И таким, или подобным образом, со стремянкой и сумкой с инструментами я прошел еще по десятку адресов. Нет, все чисто, никто не был, ничего не спрашивал. А если и качает информацию, то через установленные нами. Модемы, так сказать, загребает жар чужими натруженными на ниве обслуживания телефонных линий руками. Стоп. А если посмотреть там, где эти руки не трудились, по аналогии, по местам вместилищ информации, где мы еще не копались, куда только планируем запустить свои электронные щупальцы, вдруг нас опередили. Ну-ка. Что у меня там по списку? Еще одно министерство. Вот ну, С него и начнем. Здравствуйте. Где вы покупали компьютеры? Ну, значит, все точно. Значит, у нас. Профилактическая проверка техники. Ах, у вас гарантия кончилась. У вас-то она, может, кончилась. Да мы-то ее продлили. Вот так вот. Такое обслуживание, такое внимание к потенциальному клиенту. Сейчас все посмотрим, почистим, что надо, заменим. Что требуется, поправим. А вы пока распишитесь вот в этом направлении. У нас порядок, учет и контроль. Сделал работу, принеси подтверждение начальству. А как иначе? Нет, командиры у нас строгие, но справедливые, как в армии. Вот здесь распишитесь. А, и здесь. А я пока, с вашего разрешения, технику посмотрю. Вот компьютер, вот начинка, а вот то, что я искал. Жучок-паучок, вот он, притаился среди сплетений микросхем. И значит, где-то рядом, на чердаке, в подвале или электрощитовой, должен находиться принимающий сигнал, промежуточный передатчик и подключенный к сети модем. Жук снимает электрические колебания с кабеля, идущего от компьютера к монитору, передает на модем, а тот, в свою очередь, транслирует на принимающий компьютер. И всякая картинка, возникающая на экране монитора, автоматически дублируется на экране другого, удаленного на десятки метров или сотни километров монитора. Монитора слежения. Вот такая примиленькая схема. — Вы компьютеры к сетям подключать не думали? — Нет. — А чего ж так? — Дорого. — Ну, это вы верно сказали. Теперь все недешево. — А кроме меня кто-нибудь машины смотрел? — Смотрели. — С полмесяца назад? — И что сказали? — Что все в порядке. — А как выглядел тот ремонтник? Такой высокий, седой? — Нет. Наоборот, низенький, пухлый, с залысинами здесь и здесь. И прихрамывал? А, ну тогда знаю я его. Это Сергей Петрович, с соседнего участка. У нас прорыв тогда был, и всех перемешали. Ну, вот видите, как получается. Знал бы, что компьютеры уже смотрели, так и не беспокоил бы вас лишний раз. Но ничего. Техника, как женщина, лишнего ухода не боится. Только лучше становится. Ну счастливо вам оставаться. Пошел я. Вот и результат по аналогам. Видно, не одни мы такие ушлые, кто-то еще параллельно нам в ту же самую игру играет, из тех же самых источников черпает. Кто? Знать бы. Я зашел еще по трем десятком адресов и вывел еще два левых и три официальных модема. Вот как все интересно получается. Дома мой электронный напарник, обхватив голову руками, сидел возле включенных мониторов. И разве только зубами с досады не скрипел? Ну, что у вас такого хорошего? Ничего хорошего, кроме самого плохого, нет. Не идет программа, хоть тресни. Я уж и так, и эдак. Ничего не получается. Уже начинаю подозревать, что она в принципе невозможна. В мире ничего невозможного, кроме... Вдавливание зубной пасты обратно в тюбик через то же самое отверстие не бывает. А вы что-то узнали? Узнал. Узнал, что вы были правы. Не подвела вас интуиция, Александр Анатольевич. Кто-то работает параллельно нам. Тонко работает. И в очень похожем стиле. Как вы это вычислили? Посетил наших потенциальных клиентов и нашел там модемы. Ну и что? Может, они там и должны были быть? Так в том-то и дело, что не должны, потому что их там либо никто никогда не устанавливал, а они, тем не менее, есть, либо устанавливал на безвозмездной основе, так сказать, в виде благотворительной помощи, в которую я не очень-то верю. Но это значит, это значит, что либо таким образом пытаются выловить нас... Либо кого-то еще, кроме нас, интересует информация точно той же направленности. Но кого именно? А это и есть самый трудный, но и самый интересный вопрос. И если мы на него ответим, то, считайте, мы ответим и на все остальные.